Глава сороковая. Она помнила, как это было с Чарльзом. Те же слова, но такая огромная разница в ощущениях. Тогда земля не уходила из-под ног, душа не воспаряла над сущим, а разум не ослепляла божественное сияние, идущее откуда-то изнутри. От нахлынувших чувств защипала глаза, и Мэри, забыв о приличиях, шагнула вперед и спрятала лицо на груди Стейна. «Полагаю, ответ очевиден». Дрогнувшим голосом произнёс губернатор. «Что ж, в таком случае я, как и обещал, благословляю вас и даю согласие на брак с моей дочерью, господин Макморан». «Доктор Норвуд», — мягко поправил Стейн, обнимая прильнувшую к нему девушку. «Я бы предпочёл, чтобы в этом отношении ничего не изменилось. Но есть кое-что более важное». Мэри подняла голову, и он ласково улыбнулся ей. «Я бы предпочёл, чтобы в этом отношении ничего не изменилось. Я прошу вас простить мистера Айвара и помириться с ним. Иначе в день свадьбы вести вас к алтарю придется бедняге Джейсону». Девушка рассмеялась, а потом, вновь сделавшись серьезной, взглянула на отца. Против воли сердце ее сжалось. Эдвард Айвар за эти дни, казалось, постарел на несколько лет. Он выглядел таким виноватым и жалким, что Мария не выдержала и бросилась его обнимать. «Не сердись на меня», — пробормотал расчувствовавшийся старик. «Я был неправ, наговорил лишнего, заставил тебя страдать. Но, видит Бог, я этого не хотел. Я люблю тебя, мое дорогое дитя, и обещаю впредь никогда не поступать жестоко и несправедливо, что бы ты там ни затеяла». «Мы тоже были неправы, отец», — Мэри опустила глаза. «Простите, что заставили вас волноваться, но по-другому было никак». Иначе на виселицу отправили бы невиновного, а сумасшедшая, возобнившая себя орудием Господа, осталась бы безнаказанной. Кстати, её нашли? Губернатор покачал головой. Увы. На поиски продолжаются, и в порту дежурят отряды. Преступнице не удастся ускользнуть со острова, думаю, очень скоро правосудие настигнет её. Мария только вздохнула, и тут же вспомнилось: в доме гость, а ему даже не принесли чаю. Впрочем, для чайпития время позднее, а я умираю с голоду. Доктор Норвуд, вы же останетесь на ужин. С большим удовольствием. Тогда я распоряжусь, чтобы накрыли на стол. Ах да, вспомнила девушка, уже направляясь к дверям. Нужно поделиться радостной новостью с Китти. Она уже дома. Мужчины переглянулись. «Дитя моё», — с осторожностью заговорил мистер Эйвар. «Дело в том, что мы с мисс Маккейн крепко повздорили». И она, забрав вещи, переехала в свой приют к этим женщинам. "Кете ушла?" ужаснулась Мэри. "Но как? Почему вы не должны были позволять ей одно дело содержать подобное заведение и совсем другое стать одной из его обитательниц? Её репутации конец. Общество отвергнет её, и Катрина останется совсем одинокой и беззащитной. Прошу прощения, но я сейчас же еду за ней." Девушка сделала несколько шагов и, покачнувшись, схватилась за спинку дивана. Голова закружилась, в глазах стало темно. Вовремя подоспевшие Стейн и отец помогли ей сесть, принесли воды. «Вы никуда не поедете, пока не восстановите силы», — решительно заявил доктор Норвуд. «Не беспокойтесь, с мисс Маккейн всё в порядке». «Буквально вчера мы виделись. Выглядит она хорошо. Синяки постепенно сходят, дела в приюте идут должным образом». Жаловаться не на что. Разумеется, она переживает, но не за себя, а за вас. «В этом вся Китти», — Мэри слабо улыбнулась и заглянула ему в глаза. «Дайте слово, что поможете мне убедить ее забыть все обиды и вернуться домой». Насчет последнего Стэн сомневался, зная упрямый характер Кэтрин, но слово все же дал. Только за ужином, когда в честь знаменательного события Открыли бутылку пина-нуар. Дорогое бургундское вино. Мэри наконец осознала, что помолвлена. Удивительно, но я все еще не верила, что это произошло, и что сидящий напротив за столом красивый умный мужчина скоро станет ее мужем. Однако он и мистер Айвар принялись обсуждать все те вещи, которые обязательно предшествуют свадьбе. И девушка убедилась, что ей не почудилось. С этого дня она невеста доктора Норвуда. Скоро об этом узнает весь город. Потому что отец сообщит о помолвке преподобному Майлзу, и тот согласно традиции во время воскресной службы огласит имена жениха и невесты, их намерение вступить в брак, а также объявит дату и время торжественной церемонии. "3 недели?" воскликнула Мэри, когда доктор уехал, и они с отцом принялись выбирать подходящий день. "Если считать эту почти четыре. Почему нужно ждать так долго?" "По закону Машер Моя милая, отозвался губернатор, скрывая улыбку. После оглашения должно пройти не менее 3 недель. Как раз времени хватит на то, чтобы сшить тебе роскошное платье, изготовить кольца, придумать, как украсить дом и свадебный экипаж. Я не кандидата Бенкс, мне не нужны украшения и дорогие наряды, перебила его девушка. Всё, чего я хочу, это поскорее обвенчаться и переехать в домик на берегу океана, туда, где мы будем счастливы. Ради этого я готова отправиться в церковь хоть завтра пешком в любом из своих платьев. Ты так любишь его, дитя моё. Эдвард Тайвор внимательно посмотрел на дочь, и когда она смущённо кивнула, сел рядом и взял её за руку. Я всё понимаю, Мариен. Хоть мне и больно слышать о том, что ты готова оставить меня ради другого, пусть и достойного мужчины. Он улыбнулся с заметной грустью. Ведь ты так мало была со мной. А уже торопишься убежать в чужой дом, в новую жизнь, где старику отцу вряд ли найдётся место. Отец, ну какой же вы старик, рассмеялась Мэри. Перестаньте. Я выхожу замуж, а не уезжаю на край света. И как бы я ни любила мистера Норвуда, в моём сердце сохранится место и для вас. Обещаю, в нашем доме вы будете самым желанным гостем. Милая дитя, тронутый губернатор поцеловал её в лоб. Если ты действительно любишь своего отца, то не станешь спешить и нарушать обычаи. Ты дочь губернатора Мариан, и в церковь на твою свадьбу, хочешь ты этого или нет, придёт несколько сотен человек, в том числе такеры, о срамица перед которыми мы не имеем права. Поэтому будет и платье, и лошади в белых попонах с заплетёнными гривами, и лепестки роз на пути к алтарю. И фейерверк. Я хочу, чтобы в этот день ты была самой красивой и самой счастливой новобрачной на свете. И сделаю для этого все, что в моих силах. Если так, то прошу, поговорите с Робертом. Уже без улыбки сказала Мэри. Потому что я не смогу стать счастливой, видя, как несчастен мой брат. Роберт и Кэтрин были первыми кому Мэри собиралась лично сообщить о помолвке. Она хотела сразу же после завтрака поехать к подруге, но утром в доме поднялась суета. Вначале слуги, узнав о предстоящей свадьбе, на радостях устроили во дворе дикие пляски. Затем один за другим стали приходить визитёры. Первым явился мистер Пламер. Услышав шум, он поинтересовался, что происходит, и получил ответ, который надо признать, сразил его на повал. Сперва он не поверил но когда Мэри в присутствии отца подтвердила, что накануне дала согласие доктору Норвуду и выразила надежду, что они с Чарльзом, несмотря ни на что, останутся добрыми друзьями, молодой человек сдержанно поклонился, сухо произнес «поздравляю» и под благовидным предлогом покинул дом. Девушке показалось, что уходил он не столько расстроенным, сколько обиженным и возмущенным. «Ничего страшного», — успокоил ее мистер Эйвар. «Каждый джентльмен хотя бы раз в жизни получает отказ и наблюдает крушение своих брачных амбиций. Это не значит, что в следующий раз ему не повезет». Следом неожиданно приехали мисс Фостер и мисс Уэст, обеспокоенные тем, что Мэри забыла о драматических чтениях. И девушке пришлось не только пообещать им, что этим вечером занятие состоится, но и поделиться новостью о помолвке. Шарлотта и её мигом забыли о декламации, принеслись прыгать от радости и визжать громче, чем африканцы. Лишь спустя час мы Ри удалось избавиться от них, но теперь она уже не была уверена в том, что город не узнает о помовке до воскресенья. Ибо эти две юнные мисс совершенно не умели хранить тайны. По окончании утренней службы явился преподобный Майлз и не задумываясь предложил сыграть в один день, 3 сентября, сразу две свадьбы. Чтобы сэкономить на украшении церкви, застолье, музыкантах и порохе для пушек. Таким образом, мистер Драйвер вы жените обоих детей, а заплатите за одно торжество. Священник деловито потёр ладони. Брак нынче дело весьма дорогое, а вам ведь ещё предстоит позаботиться о приданом. Доктор Норву невероятно был рад отхватить такой ценный куш и породниться с одной из самых богатых семей города. Губернатор хотел было возразить, но марежестом остановила его и едва заметным покачала головой. Если вам интересно моё мнение, сказала она, уводя разговор в безопасное русло. То я готова батись беспышных торжеств и даже выйти замуж в пятницу. В Англии четверг и пятница считаются несчастливыми днями для свадьбы. Лишь бы не стоять перед алтарём вместе с мисс Бенкс. Боюсь её надменный вид и безвкусное платье испортят мне весь праздник. И не желая выслушивать ответные нравоучения преподобного, Мэри покинула гостиную и наконец-то велела Джейсону запрятать шедеи. "Я так рада за тебя", воскликнула Кейт, когда Мэри рассказала ей о том, что произошло накануне. "И, конечно, за доктора Норвуда. Кто мог подумать, что однажды это случится. Значит, всё же судьба", девушка еле слышно вздохнула, а потом принялась расспрашивать о приготовлениях к свадьбе. Но Мэри заявила, что приехала сюда не для пустой болтовни. Ты должна вернуться домой, Кити, стараясь быть убедительной, проговорила она. Отец на нас больше не сердится, он в прекрасном настроении, а у меня много хлопот, поэтому мне пригодится твоя помощь. Собирай вещи, Джейсон отнесёт их в коляску. Кити долго молчала, глядя куда-то в сторону. Нет, дорогая, наконец тихо произнесла она. Я готова отправиться куда угодно. На только не туда, где мне не рады. Возможно, мистер Райвер простит меня и позволит остаться у вас. Но каждый раз, увидев нас вместе, он будет испытывать тревогу и беспокойство, гадая, в какую ещё историю я собираюсь втянуть его дочь. И что самое неприятное, девушка улыбнулась. Его опасения не будут напрасными, потому что он прав. Я та ещё авантюристка и сумасбродка. Кем бы ты ни была, тебе тут не место. Мэри огляделась. «Стоит подумать о том, что ночью ты остаешься в этом доме одна, не считая Молли и Лизи, меня пробирает дрожь. Нет ощущения, что здесь безопасно». «Да, по вечерам под окнами собираются местные дебоширы, свистят, кричат, иногда швыряют камнями». Кэтрин поморщилась. «Третьего дня даже ломились в дом. Но наутро я вызвала платника. И погляди, какую дверь он нам поставил. Из бермудского кедра». Она с гордостью продемонстрировала Мэри прочное трёхдюймовое полотно на железных креплениях. И врезал новый замок, чтобы на ночь мы запирались изнутри. Так что поверь, мне нечего опасаться. Тем более, кроме Молли, здесь теперь поселилась и Элис Атвуд, которую выгнали из съёмного жилья. Мэри только вздохнула. «Китти, я не стану тебя умолять. Но прошу, обдумай всё как следует и возвращайся». Мне тебя не хватает, особенно сейчас, когда моя жизнь вот-вот изменится. И я надеюсь, что оставшиеся до свадьбы недели мы проведём вместе, в приятных хлопотах и задушевных беседах. Кита обещала подумать, и Мэри, попрощавшись с подругой, отправилась домой, где её ждал очередной приятный сюрприз. Наконец-то вернулся Роберт. Хвала Господу. Девушка заключила его в объятия и только потом, отстранившись, увидела, каким измученным Выглядит её брат. К счастью, на сей раз спиртным от него не пахло. «Мэриэн», — капитан улыбнулся. «Я соскучился и решил, что непременно должен тебя навестить. Жаль, что времени у нас не так уж много». «Вы её не нашли?» Мэри пытливо заглянула ему в глаза. «Неужели в маленьком городе можно так долго прятаться?» «Полагаю, преступницы уже нет ни в городе, ни на острове Сент-Джордж». Роберт нахмурился. Поскольку пристань отцеплена, у неё остался единственный выход перебраться через залив на другие острова и укрыться где-нибудь там, на необитаемых землях, где её будет сложнее найти. Вчера у одного рыбака украли крепкую лодку, а в доме по соседству исчезли все съестные припасы, посуда, одежда и одеяла. Я уверен, это сделала миссис Чепмена. Мы обо всём доложили судье, и завтра с утра отправим отряды обследовать остров Сент-Дэвид и прочие, что находятся рядом. Океан на лодке не переплыть, так что рано или поздно мы её поймаем. «Значит, ты снова надолго исчезнешь?» Девушка вздохнула. «Надеюсь, я увижу тебя хотя бы на своей свадьбе». «На свадьбе?» Капитан растерялся, и Мэри не стала ждать, пока он догадается сам. «Вчера доктор Норвуд сделал мне предложение, и я согласилась». Отец благословил нас. Что с тобой, Роберт? Тебя расстроила эта новость?» Мэри напряженно всматривалась в его лицо, и он вынужден был отвести взгляд. Нет, капитан искренне радовался за сестру. Мэри и Стейн были прекрасной парой и сумели найти путь друг к другу. А вот он и Кэтрин... Роберт не понимал, как им удалось все потерять. Теперь, даже если он решит уплыть от ненавистного брака на край света, Кэт не последует за ним и не ответит «да» на предложение стать его женой и не суждено произнести священные слова, клянуть любить тебя в горе и в радости, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. Осознание этого отозвалось в его душе такой болью, что на миг он перестал видеть и слышать. Тёмную пелену прогнал встревоженный голос Мариан, и в голове капитана пронеслись усталые мысли: "Но «Ну, хоть у кого-то всё будет хорошо". Похоже, он сказал это вслух потому что Мэри потрепала его по давно небритой щеке и проговорила: "У тебя тоже всё сложится, Роберт. Только не пугай меня больше. Я ещё ни разу не видела в твоих глазах такой страшной неземной пустоты. Прости". Он провёл по лицу ладонью и виновато посмотрел на сестру. Я должен был поздравить тебя, а вместо этого, подумала Кэтрин и о себе. Спокойно проговорила девушка, усаживая его рядом с собой на диван: Ещё ничего не потеряно. Если Китти и правда дорога тебе, не сдавайся. И сделай всё, чтобы вернуть её расположение. Если ты не хочешь жениться на мисс Бэнкс, настаивай на своём и не женись. Ты не раз смотрел в лицо смерти под ядрами и кортечью. Так тебе ли бояться сражения, от которого зависит самое главное в жизни? — И что же это? — усмехнулся он. — Любовь, Роберт, неугасимый животворящий огонь, что хранит нас даже там. За чертой. Поистине тишина. Капитан удивлённо разглядывал сестру, словно виде её впервые. Мэри, похоже, и сама изумилась мудрости сказанных ею слов, но долго их удивление не продлилось. В коридоре послышались шаги, и в гостиную вошёл губернатор. Роберт поднялся приветствовать отца, следом поднялась и Мэри. Хорошо, что вы оба здесь. С утра бывший в приподнятом настроении мистер Эйвор чего-то вновь казался расстроенным. Дитя моё, распорядись насчёт обеда, обратился он к дочери. А нам с Робертом нужно поговорить наедине. Капитан, жду вас у себя в кабинете. Когда губернатор покинул комнату, девушка обняла брата и прошептала: "Я просил его выслушать тебя и подумать о распоряжении по мовке. Быть может, это твой шанс, Роберт. Не упусти его". Он не верил, что разговор пойдёт ос свадьбе и оказался прав. Сегодня мне сообщили надломленным голосом произнёс мистер Айвар, что городскому совету и морходному обветамству стало известно о ваших планах. Сухой официальный тон отца заставил капитана насторожиться. Мне до сих пор трудно поверить, что это правда, что мой сын, блестящий офицер и командующий нашим флотом, предал не только интересы семьи, но и колонии, а также британской короны. Что бы вам ни сказали, это ложь, спокойно ответил Роберт. Меня пытаются опорочить. Неужели? Мистер Райвор усмехнулся. Значит, кто-то нарочно пустил слух о том, что вы, дабы избежать нежеланного брака, собираетесь в конце августа самовольно увести в веренный вам корабль состровв Из-за чего ему это понадобилось? Это я намереваюсь лечно спросить у него, серьёзно проговорил капитан. Отец, этот нелепый слух придумал я сам, чтобы выяснить, кто из моих офицеров регулярно доносит на меня совету и ведомству. Я человек чести и никогда не предал бы то, что мне дорого, и не потерплю предателя на моём корабле, клянусь я, он вздохнул а потом продолжил. «Я выполню долг офицера и джентльмена. Буду и дальше верно служить короне, защищать интересы колонии и... Женюсь, если вам и Господу так угодно». С лица губернатора тут же исчезла тень, и он с облегчением выдохнул. «Только позвольте узнать, куда именно, по слухам, я собирался увезти призрак», — уточнил Роберт. «Мне сказали, что в Северную Америку». Мистер Айвер возмущённо фыркнул. Америка. Надо же, какая глупость. Хорошо, что всё разъяснилось. Капитан поднялся. Забудьте об этом и пойдёмте обедать, отец. Я соскучился по вкусной еде и вашему обществу. Вечером того же дня Роберт Айвер собрал своих старших офицеров в Морском льве, небольшой таверне, которую из-за дороговизны посещали лишь высшие корабельные чины. Шестером они сели за стол, и Роберт попросил принести пару бутылок самого лучшего портвейна. «У меня скверное настроение, джентльмены», — пояснил он. «Хочется смыть его великолепным вином». «Что случилось?» — тревожно спросил он Нил, а немногословный Дин Хастли вопросительно поднял бровь. Но капитан заговорил только, когда портвейн был разлит по кружкам. «Если помните, друзья мои...» Я рассказывал вам о предстоящей женитьбе и о том, что придумал, как её избежать. Офицеры переглянулись и закивали. Это был хороший план. Вот только уж не знаю, как. Но о нём стало известно отцу и командованию. Моя карьера висит на волоске, джентльмены. Робертр смеялся и залпом выпил вино. Губернатор в ярости, морское ведомство требует моего низложения. Словом, полагаю, скоро у вас появится новый капитан. Нет, пробормотал потрясённый штурман. А лейтенант Абдик покачал головой. Нельзя это так оставить. В конце концов все совершают ошибки. И моей главной ошибкой было довериться одному из вас, резко проговорил Роберт, отодвигая кружку и обводя каждого испытующим взглядом. Неожиданно он усмехнулся. Впрочем, делясь сокровенными планами, я немного лукавил и называл разные места, куда якобы хотел увести Призрака. Британия, Карибские острова, Багамы, Австралия, Северная Америка. Отличный способ вычислить на корабле крысу, уже готовую укусить. Не правда ли, лейтенант Абдаик? Два старших офицера, штурман и боцман, в недоумении повернулись к лейтенанту, который продолжал бесстрастно взирать на своего капитана. "За что, Генри?" тихо спросил Роберт. "Неужели только за то, что я позволил Хупперу, а не тебе?" стать призовым капитаном. Абдекин чего не ответил и не опустил головы. За столом воцарилось тягостное молчание. Наконец Дин Хасли вынул трубку изо рта и произнёс: "Вам лучше подать рапорт о переводе на другое судно, лейтенант, потому что в море я за себя и своих ребят не ручаюсь". Трубка вернулась на место. Абдек поднялся и ни на кого не глядя вышел в он и ставерны. «Эйден, дружище, разливай вторую бутылку», — попросил Роберт. «И еще. Я хочу, чтобы об этом случае завтра же стало известно остальным капитанам. Пусть Абдейк знает, что я тоже умею мстить». Они пробыли в морском льве до сумерек. Хасли и двое офицеров вскоре ушли. Остались только Роберт и Эйдена. Говорить ни о чем не хотелось. Вино давно кончилось. И они просто сидели рядом. «Думай о каждой, о своём». Посетителей в этот час было мало, и им никто не мешал. Из забытья Роберта вывели возбуждённые детские голоса. Прибежали сыновья хозяина таверны, что-то сказали отцу и вновь выскочили за дверь. Мужчина бросил полотенце на стол и окликнул помощника. «Что там такое?» — без особого интереса спросил капитан. «Точно не знаю, сэр», — ответил хозяин. «Но мальчишки сказали, что в двух кварталах отсюда...» Что так горит?